Параграф 4. Русско-германский конфликт из-за миссии лимона Готовность царской дипломатии ради сохранения мира идти на уступки была учтена Германией, и она стала усваивать в отношении России все более заносчивый и непримиримый тон. В конце 1913-го, начале 1914 года, русское правительство потерпело еще одно дипломатическое поражение на берегах Босфора. В декабре 2013 года в Константинополь прибыла новая немецкая военная миссия во главе с генералом Лиманом фон Сандерсом. Она должна была обеспечить германскому империализму господствующие позиции в турецких вооруженных силах, подготовить плацтаром для войны против его врагов, превратить Турцию в форпост Германии для дальнейшего проникновения ее на Ближний и Средний Восток с целью подорвать колониальную гегемонию Великобритании. Лиман был назначен командующим первым армейским корпусом в Константинополе и председателем комиссии по реорганизации турецкой армии. Подчинение турецких войск в столице немецкому генералу делало Германию в сущности хозяйкой проливов. Миссия Лимана вызвала сильнейшее беспокойство в правящих и общественных кругах России – Однако все попытки русских дипломатов добиться коллективного демарша в Константинополе совместно с Англией и Францией успеха не принесли. После безрезультатных переговоров с Германией Россия вынуждена была довольствоваться мнимой уступкой. Лиман вместо командования корпусом занял пост генерального инспектора турецкой армии. Новое назначение Лимана не только не уменьшало его прав, как высшего начальника турецкой армии, но, напротив, значительно расширяло поле его деятельности. Конфликт из-за миссии Лимана совпал с подготовкой к переговорам о новом русско-германском торговом договоре. Русские аграрии и промышленники давно уже роптали, что договор 1904 года – это скрытая контрибуция за нейтралитет Германии во время русско-японской войны, что он душит русское сельское хозяйство, вскармливая дешевым русским хлебом немецких свиней. Царское правительство хотело добиться снижения германских пошлин на сельскохозяйственные продукты и повышения собственных пошлин на промышленные изделия. В прессе развернулась шумная кампания за освобождение России от экономического ига Германии и завоевание хозяйственной независимости. Напряженность в русско-германских отношениях еще более возросла.